Глава седьмая. Скажи мне, с кем ты знаком, я скажу, кто ты. Чтобы лучше выяснить перед читателем характер бабушки Екатерины Алексеевны, считаю полезным дать ему понятие о её друзьях. Она являлась до сих пор в своей семье перед его глазами как дочь деревенского сквайера то есть помещика 1770-х годов. Посредством же её друзей я надеюсь дать более обширное понятие о её месте и значении в обществе. Я живо помню прекрасный портрет бабушки, которым она очень дорожила. Это был поясной портрет, писанный на полотне масляными красками в Италии. Лицо как живое, а соболь и пунцовый бархат коцовейки, накинутый на плечи старушки, которая на нем изображена, хочется погладить рукой, так мастерски они вышли на полотне под кистью художника. То не был портрет, напоминающий молодую пору жизни, но перед нашими глазами является умное лицо старушки с тем пытливым взором, который будто приглашает не горечится, глядя на суеты мира сего. Улыбка на устах, немного лукавая по-женски, и выражение этого лица возбуждают в вас желание познакомиться с той, которую вы видите тут на полотне. Оборка тюлевого чепца, бриды и бантик из газовых лент, вышивка гладью на батистовом белом шарфе который пышно лежит вокруг шеи над большим собольим воротником кацавейки все эти детали превосходно исполнены то был портрет Просковьи Юрьевны Кологривовой бабушка Екатерина Алексеевна часто ездила гостить в Жарки калужское имение Кологривовых в 12 верстах от нашего Богимова Между ней и Просковией Юрьевной велась давняя и тесная дружба. Просковия Юрьевна Кологривова была в первом браке за князем Фёдором Сергеевичем Гагариным, который был убит во время Варшавского возмущения в 1795 году. Княгиня Просковия Юрьевна удивила в то время своим мужеством. Весть, что супруг ее убит, достигла до нее ночью. Немедля ни, ни минуты княгиня, взяв с собой несколько солдат с фонарями, отправилась на место кровавой драмы и отыскала труп князя между убитыми. В эту минуту ее арестовали, и она так же, как и многие другие русские дамы в то время, находилась несколько дней под стражей, И в заключении. При жизни первого супруга, по положению и богатству, Просковья Юрьевна принадлежала к высшему кругу петербургского общества. В молодости она бывала при дворе императрицы Екатерины и пользовалась там общим уважением. Она была хорошо образована, очень умна и держала себя всегда очень самостоятельно не увлекаясь скептическим направлением, которое преобладало тогда в обществе. При дворе её называли Ханжой. Тем не менее, уважали за благочестие и скромность. Про неё рассказывали следующее. Однажды, не могу утверждать, чтобы это было во дворце, однако говорят в присутствии императрицы Екатерины. Так вот, однажды Потёмкин сидел в обществе на вечере подле княгини Просковии Юрьевны. В разговоре с нею осмелился сказать молодой и прекрасной княгине Гагариной какую-то двусмысленность. Недолго думая, княгиня подняла руку и дала ему очень громкую пощёчину. Это тогда наделало много шуму при дворе. После смерти первого супруга княгиня Гагарина осталась вдовою с большой семьёй на руках.